Глава пятнадцатая. Когда мы спускаемся, он все еще там. Я замечаю его в нескольких метрах от лестницы. Он тоже нас видит и быстро отступает. «Смотри», — шепчу Надке, — «видишь, вон того стрёмного типа». «Это у которого нос картошкой?» — она прикладывает ладонь козырьком к колбу. «Ага, вижу». «Да тише ты!» — шеплю на нее. «Он следит за нами». «Хм, подруга, ты перегрелась на солнце». Натка бросает на меня беспокоенный взгляд. «С чего бы ему за нами следить?» «А я знаю». Мужчина быстро уходит, но я успела его рассмотреть. Короткие, светлые волосы, загорелая кожа, носы и правда картошкой, так что это точно не итальянец. «Ладно, пошли». Надко тянет меня следом за нашей группой. Гид машет красным флажком. «Внимание! Сейчас мы пройдем по Ве Марина Гранде и спустимся к порту. Там тоже можно сделать красивые фото». Я слушаю гида, а сама все время оглядываюсь через плечо, потому что меня не оставляет ощущение, что за нами продолжают следить. А через несколько минут получаю доказательства, что это не приступ паранойи. В толпе за нашими спинами мелькает знакомое лицо. Этот рязанский профиль ни с чем не спутать. Моя тревога растет. Почему этот тип к нам привязался? Идет как привязанный, что ему нужно? Наташ! Не выдерживаю, но все же стараюсь говорить без лишних эмоций. Он так и идет за нами. Кто? Тот тип. С чего ты взяла, что за нами? Может, ему просто по пути? Нет, он именно следит. Вон он возле столба, посмотри. Кивая в сторону незнакомца. Надка прищуривается и смотрит на него, а тот вдруг отступает назад и исчезает в толпе. — Видишь, никто за нами не следит, это просто случайный прохожий, — пожимает плечами подруга. Он уже ушел, так что не волнуйся. Однако я не могу избавиться от нарастающего чувства тревоги. Мы продолжаем экскурсию, но все краски окружающего мира кажутся тусклыми и неопределенными. Пытаюсь сосредоточиться на рассказе гида, на истории Саренты и красоте набережной, но мысль о загадочном наблюдателе не покидает меня. Достигнув порта, группа останавливается. Мы получаем короткий инструктаж от гида и понемногу разбредаемся в разные стороны. Здесь много яхт, на фоне которых можно фотографироваться, что все тут же и начинают делать. Я тоже подхожу к гранитному бортику, улыбаюсь и позирую, пока надка снимает, однако внутри меня бушуют волнения. В этом мгновении инстинкт подсказывает глянуть в сторону и снова вижу того незнакомца, на этот раз он гораздо ближе. «Ну, не может это быть случайным совпадением!» «Наташа, он снова здесь!» Произношу шепотом, не в силах скрыть панику. Подруга вертит головой по сторонам. И никого не вижу, у тебя паранойя!» Я закатываю глаза. «Он только что был вон там!» «И куда делся?» «Откуда я знаю?» «Но мне это не нравится!» Говорю и, нахмурившись, добавляю. «Давай просто уйдем отсюда!» «Куда уйдем? Автобус за нами только через час приедет!» «Тогда давай подождем в кафе!» «Ладно», — сдается она со вздохом, — «пошли в кафе». Мы предупреждаем гида, что уходим и не будем дожидаться конца экскурсии, а потом направляемся к ближайшему кафе с большой летней площадкой, увитой цветами и зеленью. А я продолжаю чувствовать чужой взгляд. Тот мужчина все еще где-то здесь и наблюдает за нами, за мной, и теперь я полностью уверена, что это не совпадение. Может, я ему просто понравилась, и он хочет познакомиться, но стесняется? Версия так себе, однако, лучше, чем думать, что он маньяк. Скоро мы оказываемся под навесами небольшого кафе. Занимаем столик в углу летней площадки, подальше от случайных взглядов с улицы. Я бросаю нервные взгляды на вход. Боюсь, что тот мужчина войдет сюда и сядет за соседний столик. Однако проходит минута, вторая... А наш преследователь не появляется. Нам приносят заказ. Два капучино и настоящий термисон. Я слегка выдыхаю. Кажется, он ушел, можно расслабиться. Но где-то внутри себя все еще чувствую панику.